Глава 25 «И вот в таком виде вы обнаружили помещение, когда вернулись?» Спросила Эмберли. Я кивнул, в то время как она, прищурив синие глаза, обошла возвышение, на котором когда-то стояли кристаллические постаменты тени и свет. Словно если бы ей удалось взглянуть под нужным углом, то древнее устройство материализовалось бы на прежнем месте. «Мы подумали, что самым правильным решением будет запечатать помещение до вашего прибытия». Произнялся я спокойно. «Разумеется, я сделал всё от меня зависящее, чтобы исполнить неуполнимую миссию, которую спикнул на меня Орелиус, но я не был уверен, что у Эмберли сложится такое же впечатление». «Весьма разумно», — отозвалась она, откидывая со лба прядь светлых волос. Затем к моему облегчению на её лице появилась знакомая озорная улыбка. «Хотя, когда лошадь свели, поздно заперть конюшню. По крайней мере, Варанова не получил». Попробовала я зайти с другой стороны. Это уже кое-что». Согласила Семберли. Хотя я не могу не думать о том, зачем же Тенисвет понадбелся и Некроном тоже. Слабая тенезабочность омрачила её лицо. «Можно быть полностью уверенными, что ничего полезного для нас они не планируют. Возможно, он их пугал», произнес я. У меня было достаточно времени, чтобы поразмышлять над этим за неделю, последовавшей после битвы в Долине Демонов. Помимо того, чтобы добивать последующие ворана силами планетарной обороны и возводить своих выживших кадетов в ранг полноправных комиссаров, и прятаться от средств массовой информации Перлия. В последнем я сильно не преуспел. Некроны, возможно, так же стары, как и те ксеносы, что создали Тенисвет. Возможно, они были союзниками этих катарнов, или сражались с ними, или оказались тянуты в их конфликт с кем-то как третья сторона. И в любом случае, они, должно быть, были озабочены угрозой возвращения древних и оставили поблизости своих наблюдателей в стазис на этот случай. Или на случай, если кто-то ещё обнаружит и применит технологию древних. «Та пещера на астероиде, которую ты заподозрила в том, что она может оказаться гробницей некронов». Задумчиво кивнула Эмберли. «В отсутствие луны этот астероид оказался наиболее подходящим местом для наблюдения за планетой. Шахтёрам просто не повезло. Они случайно проникли в гробницу». Продолжил я, воодушевляясь. «Некроны пробудились к жизни, заметили тени свет, но поскольку он был замаскирован средствами глушения, они не могли определить его точное местоположение». Тогда они призвали на помощь корабль и принялись прочесывать те места, которые, как им было известно, снискали интерес древних. Я сделал паузу. «Астероид?» «Ева сейчас обследует отделение Караула Смерти», — заверила меня Эмберли. «К тому времени, как они закончат, там не останется и следа некронов». «Я полагаю, в некотором смысле мы некронам обязаны», — сказал я. «Они разобрались с армией Варана за нас, не говоря уже о его военных кораблях». Я улыбнулся, наслаждаясь иронией ситуации. «К счастью, население Перли уже уверилось, что к нам на помощь движется группа флота, так что несложно было убедить их в том, что блокаду сняли имперские военные корабли. Тебе ещё предстоит многое объяснить, когда в систему прибудет настоящий имперский флот», — заметила Эмберли и поглядела на меня с необычным для Инквизитора удивлением, когда я рассмеялся. «Он не придёт», — сказал я. «Нет никакого флота, идущего нам на помощь». Я вынул планшет и показал инквизитору полный текст сообщения, который получил от визитера вскоре после того, как командор вернулся в схолу. «Видишь, послание подписано капитаном флота Лири. И что?» Эмберли никогда особенно не любила, когда её заставляли гадать, так что я как можно более кратко завершил своё объяснение. Лири вышел в отставку в 954-м, в то время служил при штабе Живана. Помнится, вечеринка по этому поводу была отменная. Я убрал он в планшет. Сообщение было просто эхом в варпе. Такое случается. Но оно пришло как раз тогда, когда вы в нем нуждались. Сказала Эмберли. Какое совпадение. Мне оставалось лишь пожить плечами. Всегда был удачлив. Похвастался я. Эмберли усмехнулась, и взгляд ее стал оценивающим. Не всегда, сказала она. Но может быть сегодня ночью, да. На сей приятной оптимистической ноте... Данный том архива Каина подходит к своему завершению. Сэнди Митчелл, КФС Каин, книга шестая, последний бой Каина, конец. Читал. Адреналин.